Можно. Она подошла, как, ну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза. Как раз для тебя распустилась роза. И какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане, да? Да, на столик мне хочется. Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце слепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. — Ах, какая гадость! — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнула с брюхом. В ярости она была прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела от брошенной носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как дерево девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату